Диссертация Арамиса Д'Артаньян ничего не сказал Портосу ни по поводу его раны, ни по поводу прокурорши. Несмотря на свою молодость, наш гасконец был весьма осторожный юноша. Он сделал вид, будто поверил всему, что ему рассказал хвастливый мушкетер, так как был убежден, что никакая дружба не выдержит разоблачения тайны, особенно если эта тайна уязвляет самолюбие. К тому же мы всегда имеем известное нравственное превосходство над теми, чья жизнь нам известна. Поэтому Д'Артаньян, встроя план будущих интриг и решив сделать Атоса, Портоса и Арамиса орудиями собственного успеха, был совсем не прочь заранее собрать невидимые нити, с помощью которых он и рассчитывал управлять своими тремя приятелями. Однако всю дорогу глубокая грусть теснила его сердце. Он думал о молодой и красивой госпоже Бонасье, которая собиралась вознаградить его за преданность. Впрочем, поспешим оговориться, эта грусть проистекала у молодого человека не столько из сожалений о потерянном счастье, сколько из опасения, что с бедной женщиной случилась какая-нибудь беда. У него не оставалось сомнений в том, что она стала жертвой мщения кардинала, а, как известно, мщение его высокопреосвященства бывало ужасным. Каким образом он сам снискал расположение министра, этого Д'Артаньян не знал, и, по всей вероятности, капитан гвардии де Кавуа открыл бы ему это, если бы застал его дома. Ничто так не убивает время и не сокращает путь, как упорная, всепоглощающая мысль. Внешнее существование человека похоже тогда на дремоту, а эта мысль является как бы сновидением. Под ее влиянием время теряет счет, а пространство — отдаленность. Вы выезжаете из одного места и приезжаете в другое, вот и все. От проделанного отрезка пути — Не остается в памяти ничего, кроме неясного тумана, в котором реют тысячи смутных образов деревья, горы и равнины. Во власти такой вот галлюцинации Д'Артаньян проехал, повинуясь в выборе аль своей лошади, те шесть или семь лье, которые отделяют шантильи от Кревкера, и, приехав в эту деревню, сразу же забыл обо всем, что встречал на своем пути. Только здесь он пришел в себя, тряхнул головой, увидел кабачок, где оставил Арамиса и, пустив лошадь рысью, остановился у дверей. На этот раз он был встречен не хозяином, а хозяйкой. Д'Артаньян был физиономист. Он окинул взглядом полное довольное лицо трактирщицы и понял, что с ней ему незачем притворяться. От женщины с такой добродушной внешностью... Нельзя было ждать ничего дурного. — Милая хозяюшка, — сказал Д'Артаньян, — не сможете ли вы сказать, где теперь находится один из моих приятелей, которого нам пришлось оставить здесь дней десять назад? Красивый молодой человек лет двадцати трех, двадцати четырех, тихий, любезный, статный. И, кроме того, раненый в плечо. Да-да. и так — Так вот он, сударь, все еще здесь. — Да ну! — вскричал Дротаньян, сходя с лошади и бросив в поводье планше. — Хозяюшка, вы воскресили меня. Где же он, дорогой мой Арамис? Я хочу обнять его. Признаюсь вам, мне не терпится поскорее его увидеть. — Прошу прощения, сударь, но я сомневаюсь, чтобы он мог принять вас в настоящую минуту. — Почему? Разве у него женщина? — Господи Иисусе! Что это вы говорите, бедный юноша? Нет, сударь, у него не женщина. А кто же? Священник из мон и настоятель Амьенского монастыря и иезуитов. Боже праведный, — вскричал Д'Артаньян, — разве бедняги стало хуже? Нет, сударь, напротив. Но после болезни его коснулась благодать, и он решил принять духовный сан. — Ах, да, — сказал Д'Артаньян, — я и забыл, что он только временно состоит в мушкетерах. — Так вы, сударь, непременно хотите его увидеть? — Больше, чем когда-либо. — Тогда поднимитесь по лестнице во дворе направо третий этаж, номер пять. Д'Артаньян бросился в указанном направлении и нашел лестницу, одну из тех наружных лестниц, какие еще встречаются иногда во дворах старых харчевен Однако войти к будущему аббату оказалось не так-то просто. Подступы к комнате Арамиса охранялись не менее строго, чем сады Армиды. Базен стоял на страже в коридоре и загородил ему путь, с тем большей неустрашимостью, что после многолетних испытаний бедняга был, наконец, близок к достижению долгожданной цели. В самом деле Базен всегда лелеял мечту быть слугой духовного лица и с нетерпением ждал той минуты, постоянно представлявшейся его воображению, когда Арамис сбросит, наконец, плащ и наденет сутану. Только ежедневно повторяемое обещание молодого человека, что эта минута близка, и удерживала его на службе у мушкетера, службе, на которой, по словам Базена, ему неминуемо предстояло погубить душу. Итак, Базен был сейчас наверху блаженства. Судя по всему, на этот раз его господин не должен был отречься от своего слова. Соединение боли физической и нравственной произвело долгожданное действие. А одновременно страдавший и душой, и телом, наконец обратил свои помыслы на религию, сочтя как бы за предостережение свыше случившееся с ним двойное несчастье внезапное исчезновение возлюбленной и рану в плечо. Понятно, что при таком расположении духа ничто не могло быть неприятнее для Базена, чем появление Д'Артаньяна, который мог снова втянуть его господина в водоворот мирских интересов, привлекавших его так долго. Он решил мужественно защищать двери, а так как трактирщица уже выдала его, и он не мог сказать, что Арамиса нет дома, то попытался доказать вновь прибывшему, что было бы верхом неучтивости помешать его господину во время душеспасительной беседы, которая началась еще утром и, по словам Базена, не могла быть закончена ранее вечер. Однако Д'Артаньян не обратил ни малейшего внимания на красноречивую тираду метра Базена и, не собираясь вступать в спор со слугой своего друга, попросту отстранил его одной рукой, а другой повернул ручку двери с надписью «Номер пять». Дверь отворилась, и Д'Артаньян вошел в комнату. Арамис в широком черном одеянии, в круглой плоской шапочке, сильно смахивавшей на скуфью, сидел за продолговатым столом, заваленным свитками бумаг и огромными фолиантами. По правую его руку сидел настоятель иезуитского монастыря, а по левую — священник из мон -Дидье. Занавески были наполовину задернуты и пропускали таинственный свет, способствовавший благочестивым размышлениям. Все мирские предметы, какие могли бы броситься в глаза в комнате молодого человека, в особенности, если этот молодой человек-мушкетер, исчезли словно по волшебству. Должно быть из страха как бы вид таких предметов, Не возвратил его господина к мыслям об этом мире. Базен припрятал подальше шпагу, пистолеты, шляпу с плюмажем, шитье и кружева всех сортов и всех видов. Вместо всего этого на стене в темном углу висел на гвозде какой-то предмет, показавшийся Д'Артаньяну чем-то вроде бича для истязания плоть На шум открывшейся двери Арамис поднял голову, И узнал своего друга, но, к великому удивлению Д'Артаньяна, его приход, видимо, не произвел на мушкетера особого впечатления. Настолько далеки были помыслы последнего от всего земного. «Добрый день, любезный Д'Артаньян», — сказал Арамис. «Поверьте, я очень рад вас видеть». «И я также же», — произнес Д'Артаньян. «Хотя я еще не вполне уверен, что передо мной Арамис. Он самый друг мой, он самый». «Но что же могло внушить вам такие сомнения? Я испугался, что ошибся комнатой, и решил было, что попал в помещение какого-то духовного лица, а потом, увидав вас в обществе этих господ, впал в другое заблуждение. Мне показалось, что вы тяжело больны». Оба черных человека поняли намек Д'Артаньяна и угрожающе взглянули на него, но Д'Артаньян не смутился. «Быть может, я мешаю вам?» — Милый Арамис, — продолжал Д'Артаньян, — судя по всему, вы исповедуетесь этим господам. Арамис слегка покраснел. — Мешаете мне? — О, нет, напротив, любезный друг, клянусь вам, и в доказательство моих слов позвольте мне выразить радость по поводу того, что я вижу вас здоровым и невредимым. — Наконец-то догадался, — подумал Д'Артаньян, — что ж могло быть и хуже. «Ибо друг мой недавно избежал великой опасности», — с умилением продолжал Арамис, указывая на Д'Артаньяна двум духовным особам. «Вот благодарите Господа, сударь», — ответили последние, дружно кланяясь Д'Артаньяну. «Я не приминул это сделать, преподобные отцы», — ответил молодой человек, возвращая им поклон. «Вы приехали очень кстати, любезный Д'Артаньян», — сказал Арамис. И если примете участие в нашем споре, вы нам поможете своими познаниями. Господин настоятель Амьенского монастыря, господин Кюре из мон и я, мы разбираем некоторые богословские вопросы, давно уже привлекающие наше внимание, и я был бы счастлив узнать ваше мнение. «Мнение военного человека не имеет никакого веса», — ответил Д'Артаньян слегка встревоженный оборотом, который принимал разговор. И, поверьте мне, вы вполне можете положиться на ученость этих господ. Оба черных человека опять поклонились. «Напротив», — возразил Арамис, — «ваше мнение будет для нас драгоценно. Речь идет вот о чем. Господин настоятель полагает, что моя диссертация должна быть по преимуществу догматической и дидактической». «Ваша диссертация?» «Так вы пишете диссертацию?» «Разумеется», — ответил Иезуит. «Для испытания предшествующего рукоположению в духовный сан диссертация обязательна». «Рукоположению?» — закричал Д'Артаньян, не поверивший тому, что ему сказала сначала трактирщица, а потом Базен, «рукоположению». И, остолбенев от изумления, он обвел взглядом сидевших перед ним людей. «Итак», — продолжал Арамис, принимая в кресле такую изящную позу, словно он находился на утреннем приеме в спальне знатной дамы, и любую своей белой и пухлой, как у женщины, рукой, которую он поднял вверх, чтобы вызвать отлив крови, и так, как вы уже слышали, Д'Артаньян, господин настоятель хотел бы, чтобы моя диссертация была догматической» тогда как я предпочел бы, чтобы она была умозрительной. Вот почему господин настоятель предложил мне тему, которая еще никем не рассматривалась, и которая, я вполне признаю это, представляет обширнейшее поле для истолкований. «Утра, кве, манус ин, бенедицендо, клэритис, инфереребус, нецессаря Д'Артаньян, чья эрудиция нам известна, выслушал эту цитату с таким же безмятежным видом, с каким он выслушал ту, которую ему привел господин тревиль по поводу подарков, думая, что они получены молодым человеком от Бекингема. «Что означает, — продолжал Арамис, желая облегчить ему задачу, — священнослужителем низшего сана необходимы для благословения обе руки?» «Превосходная тема! — вскричал иезуит. «Превосходное и догматическое», — подтвердил священник, который был приблизительно так же силен в латыни, как Д'Артаньян, и внимательно следил за иезуитом, чтобы иметь возможность ступать по его следу и как эхо повторять его слова. Что касается Д'Артаньяна, то восторги двух людей в черном оставили его совершенно равнодушным. «Да, превосходное, просто замечательное», — продолжал Арамис, — но требующее глубокого изучения отцов Церкви и Священного Писания. Между тем, и я смиренно признаюсь в этом перед учеными церковнослужителями, дежурство в ночном карауле и королевская служба заставило меня немного запустить занятия. Поэтому-то мне будет легче, легче плавающему, взять тему по моему выбору, которая для этих трудных вопросов богословия явилась бы тем же, чем мораль является для метафизики и философии. Д'Артаньян страшно скучал, Кюре тоже. «Подумайте, какое вступление!» — вскричал Иезуит. «Вступление!» — повторил Кюре, чтобы сказать что-нибудь. «Подобно тому, как в необъятности небес!» Арамис бросил взгляд в сторону Д'Артаньяна, и увидел, что его друг зевает с опасностью вывихнуть челюсть. «Давайте говорить по-французски, отец мой», — сказал он Иезуит. «Господин Д'Артаньян сумеет тогда лучше оценить нашу беседу». «Да», — подтвердил Д'Артаньян, — «я устал с дороги, и вся эта латынь ускользает от моего понимания». «Хорошо», — сказал Иезуит, несколько выбитый из колеи, в то время как Кюре вне себя от радости бросил на Д'Артаньяна благодарный взгляд». Итак, посмотрим, что можно извлечь из этой глоссы. Моисей, служитель Бога, он всего лишь служитель, поймите это. Моисей благословляет обеими руками. Когда евреи поражают своих врагов, он повелевает поддерживать ему обе руки. Следовательно, он благословляет обеими руками. К тому же и в Евангелии сказано «Импоните манус, а не манум, возложите руки, а не руку». «Возложите руки», — повторил Кюре, делая соответствующий жест. «А святому Петру», — продолжал Иезуит, — наместниками коего являются папы, — было сказано напротив «Пориге». Digitos. «Простри персты, теперь понимаете?» «Конечно», — ответил Арамис, наслаждаясь беседой, — «но это очень тонко». «Персты», — повторил Иезуит, — «святой пётр благословляет перстами». «Следовательно, и Папа тоже благословляет перстами». «Сколькими же перстами он благословляет?» «Тремя» во имя Отца, Сына и Святого Духа. Все перекрестились, Д'Артаньян счел нужным последовать общему примеру. Папа — наместник Святого Петра и воплощает в себе три божественные способности. Остальные, низшие чины духовной иерархии, благословляют именем святых архангелов и ангелов. Самые же низшие церковнослужители, как, например, наши диаконы и ризничьи, благословляют крапилами, изображающими бесконечное число благословляющих перстов. Такова тема в упрощенном виде. Доказательство, лишенное всякого украшения. «Я сделал бы из нее два таких тома, как этот», — добавил иезуит и в порыве вдохновения он хлопнул ладонью по фолианту святого Иоанна Златоуста, под тяжестью которого прогибался стол. Д'Артаньян содрогнулся. «Разумеется, — начал Арамис, — я отдаю должное красотам такой темы, но в то же время сознаюсь, что считаю ее непосильной. Я выбрал другой текст. Скажите, милый Д'Артаньян, «Нравится ли вам non inutile est deciderum in oblatone?» То есть, «Некоторое сожаление приличествует тому, кто приносит жертву Господу». «Остановитесь!» — вскричал Иезуит. «Остановитесь!» — «Этот текст граничит с ересею!» Почти такое же положение имеется в августинус Книги ересиарха Янсения, который рано или поздно будет сожжена рукой палача, берегитесь, мой юный друг, вы близки к лжеучению, вы погубите себя, мой юный друг. — Вы погубите себя, — повторил Кюре, скорбно качая головой. — Вы затронули тот пресловутый вопрос о свободе воли, который является дьявольским соблазном, вы вплотную подошли к ереси пелагианцев и полупелагианцев. Однако, преподобный отец, — начал был Арамис, слегка ошеломленный градом сыпавшихся на него аргументов, — «как вы докажете, — прервал его иезуит, — что должно сожалеть о мире, когда приносишь себя в жертву Господу? Выслушайте такую дилемму. Бог есть Бог, а мир есть дьявол. Сожалеть о мире — значит сожалеть о дьяволе. Таково мое заключение. А также и мое, — сказал Кюре. «Помилосерствуйте!» — опять заговорил Арамис. «Сожалеешь о дьяволе?» — несчастный, — вскричал Иезуит. «Он сожалеет о дьяволе! О, мой юный друг, не сожалеете о дьяволе! Умоляю вас об этом!» — простонал Кюре. Д'Артаньян чувствовал, что тупеет. Ему казалось, что он находится в доме для умалишенных, и что сейчас он тоже сойдет с ума, как уже сошли те, которые находились перед ним» но он вынужден был молчать, так как совершенно не понимал, о чем идет речь. «Однако выслушайте же меня», — сказал Арамис, вежливо, но уже с легким оттенком раздражения. «Я не говорю, что сожалею, нет, я никогда не произнесу этих слов, ибо они не соответствуют духу истинной веры». Иезуит возвел руки к небу, и кюре сделал то же. «Но согласитесь, по крайней мере, что не подобает приносить в жертву Господу то, чем вы окончательно присытились. — Скажите, Д'Артаньян, разве я не прав? — Разумеется, прав, черт побери, — вскричал Д'Артаньян. Кюре и изуид подскочили на стульях. — Вот моя отправная точка. Это силлогизм. Мир не лишен прелести. Я покидаю мир, следовательно, приношу жертву. В Писании же положительно сказано «принесите жертву Господу». Силогизм, умозаключение, примечание редакции. «Это верно, — сказали противники. И потом, — продолжал Арамис, пощипывая ухо, чтобы оно покраснело, как прежде поднимал руки, чтобы они побелели. И потом я написал Рондо на эту тему. Я показал его в прошлом году господину Ватюру, и этот великий человек наговорил мне множество похвал» рондо презрительно произнес изуид рондо машинально повторил кюре прочитайте прочитайте нам его вскричал дартаньян это немного развлечет нас но ведь оно религиозного содержания ответила ромис это богословие в стихах что за дьявольщина сказал дартаньян Вот оно, — сказал Арамис, с видом самым скромным, не лишенным, однако, легкого оттенка лицемерия. Ты, что скорбишь, оплакивая грезы, И что влачишь безрадостный удел, Твоей тоске положится предел, Когда Творцу свои отдашь ты слезы, Ты, что скорбишь. Перевод стихов Лозинского Примечание, редакции Д'Артаньян и Кюре были в полном восторге. Иезуит упорствовал в своем мнении, — остерегайтесь мирского духа в богословском слоге. — Что говорит святой Августин? — Речь клириков да будет сурова. — Да, чтобы проповедь была понятна, — сказал Кюре. — И так поспешил вмешаться Иезуит, видя, что его приспешник заблудился. — И так ваша диссертация понравится дамам. И это все. — Она будет иметь такой же успех, как какая-нибудь защитительная речь господина Патрю. — Дай-то Бог! — с увлечением вскричал Арамис. — Вот видите, — воскликнул Иезуит, — мир еще громко говорит у вас, говорит самым громким голосом. — Вы еще мирянин, мой юный друг, и я трепещу. Благодать может не оказать своего действия. Успокойтесь, преподобный отец, я отвечаю за себя. Мирская самонадеянность. Я знаю себя, отец мой. Мое решение непоколебимо. И так вы упорно хотите продолжать работу над этой темой. Я чувствую себя призванным рассмотреть именно ее и никакую другую. Поэтому я продолжу работу и надеюсь, что завтра вы будете удовлетворены поправками, которые я внесу, согласно вашим указаниям работайте не спеша сказал кюре мы оставляем вас в великолепном состоянии духа да сказал изуиднива засеяно и нам нечего опасаться что часть семян упала на камень или рассеялась по дороге и что птицы небесные поклюют остальную часть скорее бы чума забрала тебя вместе с твоей латынью», — подумал Д'Артаньян, чувствуя, что совершенно изнемогает. «Прощайте, сын мой», — сказал Кюре до завтра. «До завтра, отважный юноша», — сказал Иезуит, — «вы обещаете стать одним из светочей церкви. Да не допустит небо, чтобы этот светоч обратился в пожирающее пламя». Д'Артаньян, который уже целый час от нетерпения грыз ногти, Теперь принялся грызть пальцы. Оба человека в черных рясах встали, поклонились Арамису и Д'Артаньяну и направились к двери. Базен, все время стоявший тут же и с благочестивым ликованием слушавший весь этот ученый спор, устремился к ним навстречу, взял молитвенник священника, требника иезуита и почтительно пошел вперед, пролагая им путь. Арамис, провожая их, вместе с ними спустился по лестнице, но тотчас поднялся к Д'Артаньяну, который все еще был в каком-то полусне. Оставшись одни, друзья несколько минут хранили неловкое молчание. Однако кому-нибудь надо было прервать его, и так как Д'Артаньян, видимо, решил предоставить эту честь Арамису, тот заговорил первым. «Как видите, — сказал он, — я вернулся к своим заветным мыслям. — Да, благодать оказала на вас свое действие, как только что сказал этот господин. О, намерение удалиться от мира возникло у меня уже давно, и вы не раз слышали о нем от меня, не так ли, друг мой? — Конечно. Но, признаться, я думал, что вы шутите. — Шутить такими вещами! Что вы, Д'Артаньян? Черт возьми! Шутим же мы со смертью. И напрасно, Д'Артаньян, ибо смерть — это врата, ведущая к погибели или к спасению. Согласен, но ради Бога не будем вести богословские споры, Арамис. Я думаю, что той порции, которую вы получили, вам вполне хватит на сегодня. Что до меня, то я почти забыл ту малость латыни, которой, впрочем, никогда я не знал, и, кроме того, признаюсь вам, что я ничего не ел с десяти часов утра и дьявольски голоден. — Сейчас мы будем обедать, любезный друг, только не забудьте, что сегодня пятница, а в такие дни я не только не ем мясо, но не смею даже глядеть на него. Если вы согласны довольствоваться моим обедом, то он будет состоять из вареных тетрагонов и плодов. — Что вы подразумеваете под тетрагонами? — с беспокойством спросил Д'Артаньян. — Я подразумеваю шпинат, — ответил Арамис. Но для вас я добавлю к обеду яйца, что составляет существенное нарушение правил, ибо яйца порождают цыпленка и, следовательно, являются мясом. Не слишком роскошное пиршество, но ради вашего общества я пойду на это. «Благодарю вас за жертву», — сказал Арамис, — «и если она не принесет пользы вашему телу, то, без сомнения, она будет полезна вашей душе». Итак, Арамис, вы решительно принимаете духовный сан. Что скажут наши друзья? Что скажет господин дотревиль Они сочтут вас за дезертира, предупреждаю вас об этом. Я не принимаю духовный сан, а возвращаюсь к нему. Если я и дезертир, то как раз по отношению к церкви, брошенной мною ради мира. Вы ведь знаете, что я совершил над собой насилие, когда надел плащ мушкетера? Нет, я ничего об этом не знаю. Вам неизвестно, каким образом случилось, что я бросил семинарию? Совершенно неизвестно. Вот моя история. Даже и в Писании сказано, исповедуйтесь друг другу. Вот я и исповедуюсь вам, Д'Артаньян. А я заранее отпускаю вам грехи. Видите, какое у меня доброе сердце? Не шутите святыми вещами, друг мой. Ну, говорите, я слушаю вас. Я воспитывался в семинарии с девяти лет. Через три дня мне должно было исполниться двадцать. Я стал бы аббатом, и все было бы кончено. И вот однажды вечером, когда я по своему обыкновению находился в одном доме, где охотно проводил время, что поделаешь, я был молод, подвержен слабостям, Некий офицер, всегда ревниво наблюдавший, как я читаю, жития святых хозяйки дома, вошел в комнату неожиданно и без доклада. Как раз в этот вечер я перевел эпизод из истории Юдифи и только что прочитал стихи моей даме, которая не скупилась на похвалы и, склонив голову ко мне на плечо, как раз перечитывала эти стихи вместе со мной. Юдифь, библейская героиня, Проникнув в лагерь врага евреев Олоферна, она убила его, спасая от гибели осажденный Иерусалим. Примечание редакции. Эта поза, признаюсь, несколько вольная, не понравилась офицеру. Офицер ничего не сказал, но когда я вышел, он вышел вслед за мной. — Господин Аббат, — сказал он, догнав меня, — нравится ли вам, когда вас бьют палкой? — Не могу ответить вам на этот вопрос, сударь, — возразил я, — так как до сих пор никто никогда не смел бить меня. — Так вот, выслушайте меня, господин абат Если вы еще раз придете в этот дом, где я встретился с вами сегодня, то я посмею сделать это. Кажется, я испугался. Я сильно побледнел, я почувствовал, что у меня подкашиваются ноги, я искал ответа, но не нашел его и промолчал. Офицер ждал этого ответа, и, видя, что я молчу, расхохотался, повернулся ко мне спиной и вошел обратно в дом. Я вернулся в семинарию. «Я настоящий дворянин, и кровь у меня горячая, как вы могли заметить, милый Д'Артаньян. Оскорбление было ужасно, и, несмотря на то, что о нем никто не знал, я чувствовал, что оно живет в глубине моего сердца и жжет его». Я объявил святым отцам, что чувствую себя недостаточно подготовленным к принятию сана, и по моей просьбе обряд рукоположения был отложен на год. Я отправился к лучшему учителю фехтования в Париже, условился ежедневно брать у него уроки и брал их ежедневно в течение года. Затем, в годовщину того дня, когда мне было нанесено оскорбление, я повесил на гвоздь свою сутану, оделся, как надлежит дворянину, и отправился на бал, который давала одна знакомая дама, и где должен был быть и мой противник. Это было на улице Фран-Буржуа, недалеко от тюрьмы Форс. Офицер действительно был там. Я подошел к нему в ту минуту, когда он, нежно глядя на одну из женщин, напевал ей любовную песню и прервал его на середине второго куплета. «Сударь», — сказал я ему, — «скажите...» «Вы все еще будете возражать, если я приду в известный вам дом на улице Паен? «Вы все еще намерены угостить меня ударами палки, если мне вздумается ослушаться вас?» Офицер посмотрел на меня с удивлением и сказал, «Что вам нужно от меня, сударь, я вас не знаю?» «Я тот молоденький аббат, — ответил я, — который читает «Жития святых» и переводит юдиф в стихами». «Ах, да, припоминаю, — сказал офицер» насмешливо улыбаясь, что же вам угодно, мне угодно, чтобы вы удосужились пойти прогуляться со мной. Завтра утром, если вы непременно этого хотите, и притом с величайшим удовольствием. Нет, не завтра утром, а сейчас же, если вы непременно требуете, да, требую, в таком случае пойдемте. Сударыня обратился он к дамам, не беспокойтесь, я только убью этого господина, вернусь и спою вам последний куплет». Мы вышли. Я привел его на улицу Пайен, на то самое место, где ровно год назад, в этот самый час, он сказал мне любезные слова, о которых я говорил вам. «Была прекрасная лунная ночь, мы обнажили шпаги, и при первом же выпаде я убил его на месте». «Черт возьми!» — произнес Д'Артаньян. «Так когда мы не дождались возвращения своего певца», — продолжал Арамис, — И так как он был найден на улице Пайен, проткнутый ударом шпаги, все поняли, что это дело моих рук, и происшествие наделало много шуму. Вследствие этого я вынужден был на некоторое время отказаться от сутаны. Атос, с которым я познакомился в ту пору, и Портос, научивший меня в дополнение к урокам фехтования кое-каким славным приемом, уговорили меня обратиться с просьбой о мушкетерском плаще. Король очень любил моего отца, убитого при осаде Арраса, и мне был пожалован этот плащ. Но вы сами понимаете, что сейчас для меня наступило время вернуться в лоно церкви А почему именно сейчас, а не раньше и не позже? Что произошло с вами? И что внушает вам такие недобрые мысли? Это рано, милый Д'Артаньян явилась для меня предостережением свыше. «Это рана? Что за вздор? Она почти зажила, и я убежден, что сейчас вы больше страдаете не от этой раны». «От какой же?» — спросил краснея Арамис. «У вас сердечная рана, Арамис, более мучительная, более кровавая рана, которую нанесла женщина». Взгляд Арамиса невольно заблистал полноте, сказал он. Скрывая волнение под маской небрежности, стоит ли говорить о таких вещах? Чтобы я стал страдать от любовных огорчений? Суета-сует! Что же я, по-вашему, сошел с ума? И из-за кого же? Из-за какой-нибудь грязетки или горничной, за которой я волочился, когда был в гарнизоне? Какая гадость! Простите, милый Арамис, но мне казалось, что вы метили выше, выше... А кто я такой, чтобы иметь подобное честолюбие, бедный, мушкетер, нищий и незаметный, человек, который ненавидит зависимость и чувствует себя в свете не на своем месте? — Арамис, Арамис! — вскричал Д'Артаньян, недоверчиво глядя на друга. — Прах есть, и возвращаюсь в прах. Жизнь полна унижений и горестей, — продолжал Арамис мрачнее. Все нити, привязывающие ее к счастью,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 — сказал Д'Артаньян, в свою очередь, испуская глубокий вздох. — Ведь вы рассказываете мне мою собственную историю. — Как? — Да. У меня только что похитили женщину, которую я любил, которую обожал. Я не знаю, где она, куда ее увезли. Быть может, она в тюрьме, быть может, она мертва. — Но у вас есть хоть то утешение, что она покинула вас против воли? Вы знаете, что если от нее нет известий, то это потому, что ей запрещена связь с вами, тогда как... Тогда как? Нет, ничего, — сказал Арамис, — ничего. Итак, вы навсегда отказываетесь от мира. Это решено окончательно и бесповоротно. Навсегда. Сегодня вы еще мой друг. Завтра вы будете лишь призраком или совсем перестанете существовать для меня. Мир — это склеп и ничего больше. — Черт возьми! — Как глупо все, что вы говорите! Что делать? Мое призвание влечет меня, оно уносит меня ввысь. Д'Артаньян улыбнулся и ничего не ответил. — И тем не менее, — продолжал Арамис, — пока я еще на земле, мне хотелось бы поговорить с вами о вас, о наших друзьях. — А мне, — ответил Д'Артаньян, — хотелось бы поговорить с вами о вас самих. Но вы уже так далеки от всего. Любовь вызывает у вас презрение, друзья для вас призраки, мир — склеп. Увы, в этом вы убедитесь сами, — сказал со вздохом Арамис. Итак, оставим этот разговор и давайте сожжем письмо, которое, по всей вероятности, сообщает вам о новой измене вашей грозетки или горничной. — Какое письмо? — с живостью спросил Арамис. Письмо, которое пришло к вам в ваше отсутствие и которое мне передали для вас. От кого же оно? Не знаю. От какой-нибудь заплаканной служанки или безутешной грезетки. Быть может, от горничной госпожи де Шеврес, которой пришлось вернуться в тур вместе со своей госпожой и которая для пущей важности взяла надушенную бумагу и запечатала свое письмо печатью с герцогской короной. «Что такое вы говорите?» «Подумать только, кажется, я потерял его», — лукаво сказал молодой человек, делая вид, что ищет письмо. «Счастье еще, что мир — это склеп, что люди, а, следовательно, и женщины — призраки, и что любовь — чувство, о котором вы говорите, какая гадость!» «Ах, Д'Артаньян, Д'Артаньян!» — скричал Арамис. «Ты убиваешь меня!» «Наконец-то!» — вот оно, — сказал Д'Артаньян. И он вынул из кармана письмо. Арамис вскочил, схватил письмо, прочитал, или, вернее, проглотил его, его лицо сияло. — По-видимому, у служанки прекрасный слог, — небрежно произнес посланец. — Благодарю, Д'Артаньян, — вскричал Арамис в полном иступлении. — Ей пришлось вернуться в тур. Она не изменила мне, она по-прежнему меня любит. — Иди сюда, друг мой, иди сюда, дай мне обнять тебя, я задыхаюсь от счастья и оба друга пустились плясать вокруг почтенного Иоанна Златоуста, храбро топча рассыпавшиеся по полу листы диссертации. В эту минуту вошел Базен, неся шпинат и яичницу. — Беги, несчастный! — вскричал Арамис, швыряя ему в лицо свою скуфейку. — Ступай туда, откуда пришел. Унеси эти отвратительные овощи и гнусную яичницу. Спроси шпигованного зайца, жирного коплуна, жаркое из баранины с чесноком и четыре бутылки старого бургундского. Базен, смотревший на своего господина и ничего не понимавший в этой перемене, меланхолически уронил яичницу в шпинат, а шпинат на паркет. — Вот подходящая минута, чтобы посвятить вашу жизнь царю царей, — сказал Д'Артаньян, — если вы желаете сделать ему приятное. «Нон inutile desiderium in oblazione» — убирайтесь вы к черту с вашей латынью, давайте пить, милый Д'Артаньян, давайте пить, черт подери, давайте пить много, и расскажите мне обо всем, что делается там».